Глава шестая. На ферме царили мир и покой. Это вроде как должно было радовать Бенни, но вместо радости вызывало лишь раздражение. Здесь пропадали, страдали и, быть может, умирали люди. Они нуждались в справедливости, а не в том, чтобы солдаты специального корпуса наслаждались жизнью, как на курорте. Бенни надеялась, что все будет просто. Да, полиция ничего толкового не нашла. Ну и что? Во-первых, у полиции и времени не было на полноценное расследование. В ту пору в колонии творилось черт знает что. Местные стражи правопорядка просто не успевали сделать ничего серьезного. Никто на мирной Феронии не готовился к такому хаосу. Во-вторых, при всей поддержке с Земли ресурсы полиции все равно были ограничены. Легионер-хиллер и телекинетик должны быть способны на большее. Жаль только, что уверенность в своих силах как таковая ничего на самом деле не значила. Они в первый же день эту ферму осмотрели, чуть ли не под каждый камень заглянули, однако не обнаружили ничего подозрительного, ни одного намека на причину несчастий. Бастиен тогда указал, что все плохое обычно случается ночью, особенно в колониях. Поэтому они дождались прихода темноты, спать никто не собирался. Они оставались на стороже, вглядываясь то в участки земли, отвоеванные ночью фонарями, то в непроглядную тьму за ними. И снова ничего. К ферме не подкрадывались загадочные дикие звери, Не вышел из зывовых зарослей безжалостный убийца, не прилетели боевые дроны. Пропавшего фермера тоже нигде не было. Ни живого, ни мертвого. Не потрудился явиться и Стефан, но об этом как будто все забыли. Солома и Бастиан делали вид, что так и надо. Они ни о чем не спрашивали Бенни. Возможно, понимали, что она не смотрительница этому змею и понятия не имеет, куда он уполз. А может, просто опасались обсуждать решение номера три. За бесполезной ночью наступило унылое утро. Нет, само утро было вполне мирным и солнечным, но Бенни оно уже не нравилось, потому что открывало новый день с людьми, которые ей неприятны, на непонятной миссии. Соломая, взявшая на себя роль лидера, объявила, что они не могут больше праздно шататься по ферме. бастену было поручено найти на складе подводные дроны и проверить, что находится на дне озер. Бенни велели собрать образцы воды из всех водоемов. Номер восемь не отчиталось, что будет делать она сама, ушла и все. Но телекинетика это по-настоящему и не интересовала. Бенни сразу направилась к Дальним Озерам. Ей хотелось побыть одной. Она и на прежних миссиях со своей командой предпочитала действовать самостоятельно. Солома и Бастиен ей не нравились. У нее никак не получалось воспринимать их как полноценных союзников. Почему Стефан не оставил ее с другой командой? Он ведь знал, с какой было бы лучше. Пожалуй, потому и не оставил, что знал. Стефан Северен не был бы собой, если бы сделал что-нибудь хорошее. Телекинетик подняла в воздух стеклянную колбу, поднесла к центру озера, зачерпнула воды. Так было надежнее. После этого Бенни запечатала колбу и вернула в сумку, а уходить не спешила. Она уселась на деревянные мостки у самого берега, наблюдая за ярко-желтыми цветами, похожими на земные кувшинки. Может, это кувшинки и были, просто обретшие на Феронии новую форму? От воды веяло приятной прохладой, неподалеку шумела молодая роща, с другой стороны к озеру подступали старые ивы с белыми и розовыми острыми листьями. Мир не знал, что люди ушли. Мир продолжал существовать, и Бенни пыталась следовать его примеру. А потом пришла тревога. Неприятное чувство вспыхнуло внутри, как порох, на который упала искра. Бенни вскочила на ноги и настороженно огляделась по сторонам. В мире что-то изменилось, но она пока не до конца понимала, что именно. Испарилось спокойствие, выпустила щупальца угроза. Вот только откуда? На первый взгляд мир оставался прежним. Все так же шелестели деревья, просто под влиянием ветра, не скрывая никакого движения. Ничего не появилось из волн, горизонт оставался чистым, деревянные дорожки пустыми. А тревога все равно была. Бенни не покидала чувство, что за ней наблюдают, и взгляд, направленный на нее, совсем не добрый. Это не было способностью телекинетика, скорее человеческими инстинктами. Так бесконечно давно на далекой земле первые люди кожи ощущали взгляд хищников, готовых разорвать их на части. Кто-то следил за Бенни. Она не сомневалась в этом. Она сейчас была на виду, на открытом пространстве. Ее откуда угодно можно было разглядеть. Она убеждала себя, что ничего не случится. Она ведь все-таки солдат специального корпуса, да еще и боевого порядка. Однако мысли о пропавшем фермере, труп которого так и не нашли, снова и снова выбирались из памяти. — Есть здесь кто? — позвала Бенни. Голос звучал вполне спокойно, уже хорошо. «Эй! Я работаю с номером три, я с вами!» Это должен быть кто-то из легионеров. Жителей колонии эвакуировали, никого не осталось, это не раз подтверждалось. А если рядом свои, они обязаны ответить. Но не ответили. Когда затих голос Бенни, ветер стал единственным звуком в округе, да еще близкий плеск воды. Однако телекинетик не сомневалась, что за ней по-прежнему наблюдают. Это выводило из себя. Оставаться невозмутимой не получалось, как она ни старалась. Горькая ирония заключалась в том, что, если бы речь шла об открытой схватке, Бенни бы не испугалась. «Пусть будет чудовище, но покажите это чудовище!» Тогда можно подавить страх и сосредоточиться на телекинезе. Однако чудовища не было, и неизвестность порождала фантомов. Бенни послала телекинетический импульс в сторону рощи, но добилась лишь того, что сломала несколько молодых деревьев. Она больше не могла этого носить. Она развернулась и быстрым шагом направилась прочь, то и дело оборачиваясь, однако дорожки по-прежнему оставались пустыми. До фермы Бенни добралась почти одновременно с номером восемь и молчать не стала. «Возле дальнего озера кто-то был», — уверенно заявила Бенни. «Поясните», — холодно потребовала солома. С навязанной спутницей она говорила редко и мало, как будто Бенни была виновата в том, что Стефан свалил по своим делам. Да нечего здесь объяснять. Я просто почувствовала, что за мной следят. Почувствовали? Вы телепат? Мне казалось, что вы телекинетик. Телекинетик, подтвердила Бенни. Но у вас разве не бывало такого? Просто общее ощущение, что опасность рядом и... Не говорите глупостей, прервала ее номер восемь. Какие еще предчувствия? Вы кадетка, которой пока не объяснили, что предчувствий не существует? Нет, но... «Есть факты, Крейн, а есть ваши страхи. Факты сообщайте мне, страхи держите при себе. Плохо уже то, что мне навязали присмотр за вами. Попытайтесь не сделать ситуацию еще более неловкой. Это понятно?» Тут Бенни многое хотелось бы сказать, а она не могла. Правила вроде как запрещали соломы причинять вред другим солдатам, Однако Стефан уже доказал, что легионеры любые законы трактуют вольно, и случиться может что угодно. Пришлось ограничиться нейтральным. Понятно. Хорошо. Надеюсь, новых проблем у нас с вами не будет. Солома сказала это и ушла, продемонстрировав, что опасность поджидает не только за пределами фермы, но и внутри. Лаборатория оказалась пуста. Такого Отхан не ожидал. «Да вашу ж мать за ногу и через гиперпространственный двигатель во всех позах!» Слова не несли никакой смысловой нагрузки, но от них становилось чуть легче. Ну а дальше Отхану все равно предстояло разбираться с местным бардаком. Нет, он предполагал, что миссия будет корявой, но чтоб настолько! Согласно документам, в больнице для легионеров оставили все образцы, собранные колонистами. И в лаборатории действительно кое-какие образцы сохранились, но только те, которые не имели принципиального значения. Общие анализы крови, например, или ткани, удаленные после операций, не было главного – образцов, взятых у зараженных неизвестной болезнью. Причем речь шла не только о тех, кто пострадал из-за отравления, растворяющего внутренности. В документах значились и другие необъяснимые с точки зрения медицины случаи. Анализы, связанные с ними, тоже исчезли. Может, они все ликвидировали? Предположил Орлайт. Испугались биологической угрозы? Тогда в документах написали бы об этом. Могли не успеть, эвакуация проходила в спешке. Тогда сказали бы, при космических путешествиях язык не отсыхает. Они не стали бы молчать о чем-то таком, как дети малые. Знали ведь, что правда все равно раскроется, и они получат пустыми колбами по жопе. Я тебе говорю, здешние мальки действительно верили, что оставили нам все нужное. Хорошо. И где это тогда? Мне б кто сказал. Лаборатория при больнице была неплохой. С общей защитой и отдельной системой безопасности для сдерживания биологических угроз. Образцы хранились так, как надо. Никто не добрался бы до них случайно. Не то что зверь, даже человек без особых навыков. Однако кто-то сюда пришел. Он открыл дверь, не взламывая замок, забрал нужные образцы, навел порядок, чтобы пропажа была неочевидна, и смылся. И Орлайт думал о том же. Он спросил, есть хоть какой-то смысл искать отпечатки пальцев или записи видео? Записи видео ты в архиве порно поискать можешь. Какие отпечатки? Может, они не знали, что мы заметим, допустили ошибку? Батарейки себе заряди, посоветовал Отхан. Если нет запасных, поставь вместо аккумулятора картошку. Говорят, помогает. Все действия тех, кто спер эти образцы, были направлены против расследования. Неважно, кто вел бы это расследование. Мы, спецкорпус, морская свинка на стероидах. Следы все равно были заметены тщательно. Тут меня другое интересует. Ты прав насчет спешки. Эвакуировали всех. Сразу. И под наблюдением полиции. Но не похоже, что образцы выносили в спешке. Наконец догадался и Орлайт. То есть это или массовый заговор врачей, или кто-то остался здесь после эвакуации. Отхан лишь отвлеченно кивнул, обдумывая обе версии. Вариант с врачами был попроще. Но это означало бы, что здоровье колонистов охраняли редкостные паскуды. Сколько вообще можно продать за деньги? На Феронии многие друг друга знали. Врачи наблюдали, как в чудовищных муках погибают их родные, друзья и знакомые, но все равно согласились участвовать в каком-то заговоре, лишь бы денег скосить побольше. Нет уж. Отхан при всем своем цинизме отказывался признавать такое в человеческой природе. А вот остаться кто-то мог. Один уродец в колонии вполне вероятно. Тот, кому плевать на остальных, кто затаился. Все равно странно, конечно, почему его отсутствие не обнаружила полиция. Хотя... Он мог заранее обеспечить себе алиби, причислив себя к пропавшим без вести. При таком раскладе за диверсиями в колонии стояли и внешние воздействия, и внутренние предательства. Все вполне логично. Как думаешь, он все еще здесь? – спросил Эрлайт. В больнице? Нет. Я не лучший из телепатов, но я почувствовал гниду. Я имею в виду на Феронии. На Феронии? Очень может быть. Она большая, а он знает, где таится. Но он не наша проблема. Нам пока лучше сосредоточиться на хороших новостях. У нас есть хорошие новости? А почему я не заметил? Потому что не наблюдательный, рассудил Отхан. Хорошие новости заключаются в том, что если бы это действительно была какая-то уникальная болезнь, выведенная на феронии, красть образцы не было бы смысла. Компьютер ничего бы из них не извлек. А раз ткани поспешили спереть, в нашей системе наверняка есть данные о том, что это за дрянь. Это все равно не очень хорошие новости. Без образцов система бесполезна. Эх, учить тебя еще и учить, прежде чем ты из запасного колеса для вездехода человеком станешь. Иди и смотри, как старшие работают. Отхан покинул лабораторию и направился к этажу, где пытались спасти отравившихся пациентов, и Орлат невозмутимо следовал за ним. Если пацан чему и научился, так это не реагировать на шуточки легионера, как нежная барышня, уже неплохо. Все отравившиеся пациенты погибли за несколько дней до эвакуации. Постельное белье, на котором они лежали, было сожжено, это значилось в отчете. Остались только ряды кровати, лишенных даже матрасов. Неплохой символ для того, что ожидало Феронию, если источник проблем не будет найден. Легионеры интересовали не символы, а действия. Он давно уже заметил, что для изготовления мебели на планете используется крепкая пористая древесина. Сейчас это могло принести неожиданную пользу. Отхана осмотрел несколько кроватей и, наконец, нашел то, что искал. Зловещие темные пятна, въевшиеся в дерево там, где несчастные пациенты растворялись заживо. Легионер достал из-за пояса нож с широким лезвием и без труда отколол от кровати несколько крупных щепок. Кровь впиталась в дерево. Наконец сообразил Эрлайт. Что ж, пацан был хотя бы обучаем, пусть и медленно. Ты считаешь, что этого будет достаточно для анализа? Для здешнего оборудования нет. Но нам не зря выдали штучки поинтересней. А ты техник, вот и займись. Если чего не хватит, тебя развинтим и доделаем. Нам слишком нужна информация. Кто бы ни стоял за случившимся здесь... Он расслабил булки, когда утащил из образцы. Теперь наша задача — обеспечить этому огрызку большой сюрприз. Огромная теплица была полностью отдана розам, десяткам видов, сотням оттенков. Розы крупными кустами росли у дорожек, они мелким кружевом соцвете стерились у земли, и гибкие стебли по металлическому каркасу купола ползли к потолку. Ароматы отдельных цветов сливались, превращаясь в нежное облако, обволакивающее любого, кто делал шаг на территорию роз. Обычно Эстрит не позволяла себе открыто наслаждаться красотой. Ей казалось, что это слабость для легионера, показывать, что в глубине души ты по-прежнему человек. Но здесь не от кого было прятаться. Она осматривала теплицы в одиночестве. Поэтому Эстрит не спешила. Она глубоко вдыхала сладкий аромат, касалась кончиками пальцев атласных лепестков. К розам хотелось прижиматься лицом, улыбаться им, забрать с собой. Когда она была маленькой девочкой, такое место показалось бы ей воплощением мечты. Но маленькая девочка давно выросла, стала воином и помнила, что мечты не сбываются. Если что-то кажется тебе слишком идеальным, всегда найдется подвох. В царстве рос этот подвох и искать долго не приходилось. Здесь убили человека. Согласно отчету, одна из наемных работниц отправилась за соцветиями ранним утром. Розы ведь выращивались на ферме не просто так, не ради удивительной красоты, хотя и букеты здесь тоже покупали. Но главным назначением этих цветов было изготовление варенья, сиропа и масла. Поэтому каждый день в теплицу приходили десятки рабочих, наполнявших корзины разноцветными бутонами. В тот день Кео Катильда явилась на работу первой. Строгого графика все равно не было, работникам платили за результат. Сколько роз соберешь, такую оплату и получишь. Кео объяснила свой ранний приход тем, что поссорилась с женихом, спать не могла, решила отвлечься. Ей предстояло собирать розы в одиночестве, но это было даже к лучшему. Можно было избежать вопросов из-за красных от слез глаз. Управляющий не нашел в таком решении ничего необычного и дал добро. Время шло, а Кео не возвращалась. Она уже могла бы наполнить корзину, даже если двигалась ползком. Она должна была принести собранные цветы на ферму и отправиться за новой партией, однако девушки нигде не было. Управляющему это не понравилось. Он сделал предсказуемые выводы. Либо эта дуреха где-то рыдает, либо притащила с собой вино и напилась до потери сознания. Чего только не выкинуть юной девицы в придуманном горе. Он отправился искать Кео, а нашел труп. Эстрид подошла к тому месту, где, согласно отчету, обнаружили тело работницы и попыталась представить тот ужас, который, должно быть, испытал управляющий. Кео застыла не на земле, а в воздухе. Растения не просто оплели ее... Они прошли сквозь нее, проросли в глубину, уничтожили все внутри человеческого тела корнями, стеблями и острыми шипами. У открытых раны на месте лопнувших глаз цвели прекрасные розы, залитые кровью так, что истинный цвет их лепестков уже невозможно было угадать. Все это произошло быстро и тихо. В других теплицах тоже были ранние работники, однако никто из них не слышал, как Кео звала на помощь. Получается, не звала? Невозможное случилось слишком быстро. Розы, обычно неподвижные, взвелись и убили за считанные мгновения. Девушка просто осталась с ними, пойманной бабочкой, жертвой на алтаре. Позже вскрытие установило, что никакого воздействия со стороны не было. Никто не протыкал Кеона сильно. Положение стеблей внутри тела показывало, что розы проросли в нее сами. Было ли это невозможно? Безусловно. Но рыдающим от горя родственникам убитой доказывать, что так не могло случиться, не было смысла. Ни до, ни после этого ничего особенного с розами не происходило. Хотя кто узнает наверняка? После чудовищной гибели Кео другие работники отказались заходить в эту теплицу, а потом и во все остальные. Эстриджи догадывалась, с чего начать поиск. Она поднесла руку к ближайшему толстому стеблю, сжала с такой силой, что острые шипы без труда пробили кожу. Кровь тонкими ручейками скользнула по цветку вниз, к самой земле. Эстриджи дала... Ожидание долго не продлилось. Гибкие стебли рванулись к ней со всех сторон, как атакующие змеи. Эстрит успела подумать лишь о том, что следовало переодеться в какое-нибудь местное платье. Тогда удалось бы сохранить форму, а теперь непременно порвут. Растения атаковали быстро и безжалостно. Да и откуда у них жалость в самом деле? Они почуяли кровь и должны были реагировать. Человека они бы вновь убили за минуту-другую. С эстрит пришлось повозиться. Они скрутили ее, подняли над землей, распяли в воздухе. Их сдерживала лишь форма, и они искали возможность порвать крепкую ткань. Легионер пока не сопротивлялась, ей нужно было узнать больше. Форма все-таки выдержала. Определенный плюс разработчикам из легиона. Но и растение отступать не собиралось. Оно использовало манжеты и ворот как точки входа. Колючие стебли рванулись туда все глубже и глубже, рассекая кожу, винчиваясь в плоть. Эстрит это не слишком беспокоило. она давно уже отключила восприятие боли и следила лишь за тем, чтобы телу не был нанесен недопустимый ущерб. Почему-то подумалась о том, что она сейчас сама похожа на залитую кровью белую розу. Мысль была почти забавной, жалости к себе Эстрид не знала. План работал до этого момента, а потом сорвался. В глухой тишине теплицы послышался резкий электрический треск, аромат роз переплелся со свежим и острым запахом озона, молнии мелькнули в воздухе. Однако это едва успела их заметить, слишком уж тонкими и быстрыми они были. Она прежде таких не видела. Эти молнии были предназначены не для шоу. Они рванулись к хищным стеблям и почти сразу слились с ними, уничтожая розы, сжигая их изнутри. Хищное растение метнулось в сторону, отшвырнуло свою жертву. И Эстрит упала бы, если бы кто-то не подхватил ее на руки. Хотя понятно, кто. Матео! Отвлеченная нападением, она не проверяла, где находится ее напарник. Это ее и не интересовало. Она велела ему сидеть на ферме, он не должен был приходить. Однако Матео был здесь. Бережно держал ее на руках, а от хищного растения остался только пепел и пара обожженных веток. Наверное, кого-то другого это умилило бы, а Эстрид лишь разозлила. План ведь работал! Легионер ловко вывернулась из рук своего предполагаемого спасителя и стала напротив него. Раны затянулись, пролившаяся кровь всосалась в кожу. Матео, наверняка прежде не видевший такой безупречной регенерации, уставился на свою спутницу, как на фантом. — Что ты делаешь? — поинтересовалась сестра. Злость в голосе не прозвучала. Злость сейчас нужно было скрыть. Предполагалось, что спасаю тебя. — Спасаешь? Молодец какой. А тебя в этой ситуации ничего не смутило? — Ты не сопротивлялась, — указал Матео. — Но я думал, что ты просто не можешь. Эта штука так тебя скрутила. Я номер пять легиона. Ты действительно считаешь, что меня мог победить куст, который ты уничтожил за четыре секунды? Электрокинетик, наконец, смутился. Когда ты вот так это описываешь, получается не очень. Но что ты тогда делала? Изучала его. Позволяя рвать себя на части? Это не такая уж большая проблема. Пожала плечами эстрит. Для меня проблема. «Попробуй посмотреть на ситуацию с моей перспективы. Я захожу сюда, вижу тебя всю в крови и на том самом месте, где убили девушку. Как я должен был реагировать?» «Вообще не приходить». «Эстрит, это несерьезно. Я понимаю, что ты рассматриваешь меня как балласт на вашем внутреннем экзамене, но мы с тобой напарники, и вместе мы добьемся больше, чем по одному. Это первое». «Второе будет?» «Будет», кивнул Матео. «В следующий раз будь любезна, предупреждай меня о таких планах». Потому что иначе я не собираюсь допускать, чтобы тебе было больно. Ты не должен защищать меня. Это моя обязанность. Не можешь понять, не понимай. Просто прими как данность. Эстрид действительно не понимала. Она чувствовала, что ее спутник не врет. Матэо правда было важно защитить ее. Кровавое зрелище его испугало. Что за глупость? Эстрид казалось, что он сильнее. Об этом она решила подумать позже. Пока же нужно было возвращаться к работе. Эстрит направилась к обожженным ветвям, электрокинетик чуть замешкался, он не ожидал такого резкого прекращения разговора. Но потом Матео последовал за своей спутницей и поднял с земли одну из веток. «Ты хоть что-нибудь понимаешь относительно этого бешенства розочек?» — поинтересовался электрокинетик. «Понимаю, что это не розочки». «А что тогда?» «Кратериум». «Ты серьезно?» «Но этого же не может быть!» Эстрит прекрасно понимала причину его удивления. Хищное растение кровопийца для Феронии было инопланетянином. Оно никак не должно было попасть в эту теплицу, да и не попало бы самостоятельно. У всего этого было лишь одно возможное объяснение. Кто-то намеренно притащил сюда кратериум и оставил среди безобидных роз, зная, что растение начнет убивать людей. Скорее всего, погибшая работница поранилась ошибкой, и крошечной капли крови было достаточно для нападения. Но ведь Кратериум выглядит не так, заметил Матео, разглядывая розовую ветку. У него теперь много разновидностей. Кратериум скрещивают с другими растениями, чтобы его проще было маскировать. Но как он попал на Феронию? Мне казалось, на сельскохозяйственные планеты новые виды доставляют только после двадцати проверок. Легально, да, подтвердила Эстрит. Но именно Кратериум сюда вообще не завезли бы легально. У него нет ни одного полезного свойства. Его используют только для убийства и разрушения. То есть у нас тут стопроцентная диверсия? То есть да. А еще это была очень дорогая диверсия. Эстрит подозревала, что гибрид кратериума и Розы стоит целое состояние, как небольшой космический корабль. Однако кто-то не только привез его на Феронию, но и сделал частью множества атак. Какие деньги за этим стояли легионеры, представить не бралось хотя ее куда больше интересовало другое. У кого вообще были такие деньги? Эстрид казалась, что с новыми знаниями она начнет понимать больше, а понимала она теперь все меньше. Занимать спальни бывших хозяев фермы, пусть даже убранные и отмытые от крови, не хотелось. К счастью, это было не обязательно. В доме хватало гостевых спален, три, а нужна была всего одна. Они даже не обсуждали это, все казалось понятным по умолчанию. Теперь вот Альда проснулась, но пока не двигалась, чувствуя то неповторимое тепло, которое возникает, когда обнаженная кожа касается обнаженной кожи. Непривычный момент покоя для тех, кто привык жить вечным сражением. Неизбежно недолгий, а потому особенно важный. Телепатка не двигалась, она просто копировала этот миг в память во всех деталях. Тепло кожи, тяжесть руки, расслабленно перекинутой через талию, спокойное ровное дыхание. Триан не спал сейчас и, скорее всего, не спал всю ночь. Альда не возражала, если уж он так решил. Ей просто важно было, что он рядом, и можно ни о чем не беспокоиться. Ну а потом момент отдыха прошел, нужно было возвращаться к грандиозному нагромождению нерешенных проблем. Альда повернулась, поцеловала лежавшего рядом с ней мужчину и предупредила. «Мне нужно сказать тебе кое-что важное, но тебе это не понравится». «Из тебя выйдет блестящий дипломат», — оценил Триан. Правда, надеюсь, этот метод переговоров ты будешь практиковать не со всеми. Что еще случилось? Раньше Альде казалось, что идеального момента для того, чтобы передать ему послание Дианы, просто не будет. А теперь она вдруг поняла. Этот момент сейчас. Вот прямо этим утром в этом доме, не отвлекаясь на задание. Слишком уж важным это было. Паузу они сделали лишь на то, чтобы одеться. После этого Альда торопливо и порой избивчиво рассказала, как Диана оставила ей свою тайну, и попыталась объяснить, почему не передала эту тайну раньше. За уникальную боевую технику, разработанную номером один, легион готов был дорого заплатить. Да и Триану такие знания уже не раз пригодились бы. На этом фоне особенно нелепом смотрелось желание Альды так долго ничего не говорить. Однако легионер не потребовал объяснений, не стал возмущаться. Он выслушал Альду спокойно, и обиды с его стороны телепатка не почувствовала. Однако и радоваться он не спешил. «Может оказаться, что эта тайна похожа на музейный экспонат», — указал он. «Прекрасно, стоит целое состояние, а практической пользы — ноль. Скорее всего, пользоваться приемом, разработанным Дианой, могла только Диана». Она считала иначе. «Я пыталась разобраться в сути этой техники самостоятельно, но у меня ничего не получилось». У тебя и не могло получиться. Это фишка легиона. Ладно, давай посмотрим, что за воспоминания она тебе вживила. В спальне они не остались. Сеанс медитации можно было провести где угодно, однако Альде наивно хотелось, чтобы у них был свой уголок покоя в этом доме, поэтому они спустились в гостиную и устроились на полу друг напротив друга. Альда взяла руки легионеров свои и закрыла глаза, сосредотачиваясь на телепатических способностях. Это было куда проще, чем глубокое проникновение в сознание. От Альды только и требовалось, что передать сложные воспоминания из одного открытого разума в другой. Отработанный прием, никакого риска, и очень скоро они оба были уже не в гостиной погибших фермеров, а среди пылающих равнин Драна. Диана ждала их там. Она была такой, какой привыкла видеть ее Альда, десятки раз пересматривавшая это воспоминание. Невозмутимая воительница в черной форме легиона, а не несчастная беременная женщина, пытающаяся любой ценой спасти своего ребенка. Сейчас Диана стояла на холме, наблюдая за ними. Внутри видения потоки лавы не обжигали, а черный дым не врывался в легкие, и все равно Альда надеялась, что на таких планетах ей бывать больше не доведется. «Наконец-то!» — усмехнулась Диана. «С вами даже мертвый потеряет терпение». «Мне почему-то казалось, что воспоминания к интерактиву не склонны», — заметил Триан, изучая Диану. «Это сложное воспоминание», — пояснила телепатка. «У него есть функция и определенный набор знаний. С учетом всего этого оно может с нами общаться. Знал бы ты, как оно выклевывало мне печень, пока я не решалась открыть тебе правду». «Судя по тому, что ты еще на ногах, твоя печень не перенапряглась», — парировала Диана. «Что ж...» «Приступим. Я скажу тебе честно, Габриэль, если бы я осталась жива, я бы никогда не научила тебя этому трюку. Но смерть не знает ревности и сомнений. Не так ли?» «Если это хоть на что-то повлияет, мне жаль, что ты умерла. И если бы выбор был за мной, я бы предпочел оставить этот трюк тебе живой». «Но никакого выбора уже нет». Все совершилось. Альда знала, что у многих сильных легионеров были собственные особые техники, разработанные ими. В организации, где они получали высшие номера, сражаясь друг с другом, это становилось суровой необходимостью. Однако Диана превзошла остальных. Именно ее изобретение принесло ей звание самого могущественного номера один за всю историю легиона. Одной из ключевых способностей легионеров была контролируемая мутация. Заражая других существ своей кровью, легионеры меняли их, превращая в своих марионеток. Для существа это, как правило, ничем хорошим не заканчивалось. И все же любая мутация зависела от исходного живого организма. Если его вообще не было поблизости, эта способность отпадала, и только Диана продвинулась дальше других. Считалось, что она может создать любое существо из собственной крови и доступных биоматериалов, например, трупа, растений, даже мусора, если в нем находилась хоть какая-нибудь органика. «Номер один приравнивалось к целой армии». «Как это часто бывает, мои способности сильно преувеличены», — невесело рассмеялась Диана. «Но эта демонизация тоже часть имиджа, так что я никогда не возражала. На самом деле я могла создать не любое существо, а то, к которому у меня был ключевой код». «Что за он?» — спросил Триан, уже освоившийся внутри видения. Это понимание того, что представляет собой существо на уровне ДНК. Я ведь не просто лила кровь на кучу хлама. Нет в этом большого искусства. Я объединяла клетки и из получившегося хаоса выстраивала ровную, четкую цепочку. Полноценную форму жизни таким образом создать невозможно. Она не будет существовать без поддержки легионера. Поэтому мои маленькие питомцы, как вы знаете после смерти растекались весьма неприглядными лужами. Но в бою они все равно были достаточно смертоносны. Меня бы это устроило. Кто бы сомневался? Тогда вернемся к ключевому коду. Чтобы получить его, тебе нужно взять образец крови у живого существа. Используя образец, ты должен полностью перевоплотиться в это существо. Полностью? нахмурился Триан. Но это же невозможно. Альди уже доводилось видеть, как он менял свое тело. Отращивал перепонки между пальцами, создавал жабры. Он наверняка был способен и на большее, но все равно в пределах человеческого тела. Диана же говорила о чем-то совершенно ином, настолько непривычном, что это казалось чуть ли не шуткой. Вот только номер один была неумолима. Возможно, просто придется немного потерпеть. Справишься, не хрустальный? «Меня не физическая боль беспокоит. Сложность в телепатическом контроле. Если мы говорим о полном перевоплощении, форма и структура мозга тоже должны измениться хотя бы частично». «Верно», — подтвердила Диана. «Поэтому первый раз я рекомендую тебе это пробовать на создании, мозг которого хотя бы размером сопоставим с человеческим». «Даже так это опасно». «Не опасно. Ты думаешь, я зря доверила хранение тайны этой девочке? Она тебя любит настолько, что сама же бросится восстанавливать твою личность, если что-то пойдет не так. Это важно. Тебе повезло с ней». Триан бросил на телепатку быстрый взгляд и слабо улыбнулся. «Да уж, повезло. Но строение мозга и телепатическая поддержка не одно и то же». «Захочешь?» «Справишься», — отрезала Диана. «Я справлялась одна, прокладывала этот путь, еще не зная, к чему приду. При этом Альда сильнее меня, и уж точно сильнее тебя. Я с тобой не Триан. Ты должен ценить ее хотя бы потому, что она бесценный ресурс. Она нечто большее. Рада за вас, но я воспоминаниях. со мной спорить бесполезно». Я превращалась не только в развитые формы жизни Триан. Я была паразитом, у которого мозга как такового нет, а ближайшие по структуре клетки находятся в желудке. Я была растением. Я была гигантским насекомым, у которого с человеком не больше общего, чем у тебя с говяжьей щекой. И каждый раз я возвращалась к первоначальной форме. Захочешь – сумеешь. Тебе нужно пройти полное перевоплощение один раз и продержаться в том теле хотя бы несколько минут. После этого ты и сам почувствуешь, как отпечаток ключевого кода останется в тебе, в твоей памяти, в твоей ДНК. Ты сможешь призывать это существо когда и где угодно. Они обсуждали еще какие-то детали, но Альда уже не слушала. Она пыталась понять, правильно ли сделала, передав это воспоминание Триану. Нет, в номере 7 она больше не сомневалась. Она боялась за него. Все оказалось намного труднее, чем она предполагала. А с другой стороны, стоило ли ожидать, что такая совершенная боевая техника будет легкой и безопасной? Если бы это было просто, до такого додумалась бы не только Диана. Альда и раньше восхищалась ею, а теперь тем более. Какой смелостью нужно обладать, чтобы прыгнуть в эти мутные воды? Какой самоконтроль требуется, чтобы собрать себя заново из бесформенной массы плоти? И тем более жутким казался финал пути такого человека. Любовь делает слабыми даже лучших из воинов. Триан знал об этом с самого начала. Телепатка не хотела его торопить. Она готова была позволить ему узнать все подробности переданного воспоминания. Поддерживать такую связь было совсем несложно. Однако Альде пришлось не просто вернуть, а швырнуть их обоих обратно в реальный мир за один миг. Причиной стала боль. Не чудовищная, но сильная. Она появилась внезапно, без предупреждения, и пробилась в кокон медитации. Было такое чувство, будто Альде в руку вогнали раскаленную спицу, и чувство это оказалось на редкость неприятным. От наспех прерванной медитации чуть кружилась голова, и все равно Альда сразу же открыла глаза, чтобы выяснить, в чем дело. Открытие, поджидавшее ее, оказалось таким жутким, что телепатка лишь чудом сдержала крик. На правой руке Альды сидела насекомое, отдаленно похожее на стрекозу, только раза в три крупнее. Оно без сомнений впилось вытянутыми жвалами в кожу телепатки, вырвало лоскут и готовилось сделать это снова. Вот только Альда не позволила. От испугая телекинез сработал мгновенно. Она подняла насекомое в воздух и раздавила. Жаль, что главную проблему это не решила, потому что существо прилетело не одно. Гостиная, которая в начале медитации была пуста, теперь кишела этими тварями. Они были везде. Ползали по стенам и потолку, замерли на мебели, кружили в воздухе. Они пока изучали своих будущих жертв, но подбирались все ближе. И вот уже одно насекомое решилось на первый укус, и в воздухе запахло кровью. Глядя на этих существ, Фальда с ужасом понимала, что они могли убить взрослого человека, налететь целым роем, облепить со всех сторон и сожрать его, кричащего, извивающегося, не повредив ни одной кости. Осознавала телепатка и то, что их способности, ее и Триана, как бы велики они не были, отвратительно подходят для битвы с таким противником. А это значит, что очень скоро в фермерском доме могут обнаружить еще два окровавленных скелета, брошенных убийцей, который появился ниоткуда и скрылся в никуда.